Глава 31. Мои вопросы становятся точкой. Сейчас я смотрю на тот день, и мне кажется, что он был в прошлой жизни. Рома с Олегом съездили на следующее утро на встречу и решили все финансовые вопросы. Потом были их попытки объясниться втроём, но я не захотела участвовать. Я попросила дать мне ключи от машины или вызвать такси. Странно, мне не пришлось повторять, особенно для Ромы. Он сдался в ту же секунду, как услышал мой решительный голос. Может, думал, что мне просто-напросто нужно побыть одной, а завтра все наладится, и я буду готова к диалогу. Так или иначе, он вызвал водителя и проводил меня к машине. Я не стала ему ничего говорить, а по дороге домой по пунктам разложила предстоящие мне дела. Я дала себе всего один вечер и одну ночь на отдых, после чего взялась за свой список. Наняла риелтора и продала квартиру, чтобы отдать долг, который Рома взял на себя. Я не хотела быть ему должна. Я сняла студию в районе попроще и перевезла туда необходимый минимум из мебели. Остальные вещи тоже распродала и к концу месяца собрала хорошую сумму. Стало легче дышать. Всё-таки с пустой картой чувствуешь себя уязвимым и слабым. Но мне хватило сил, чтобы дать отпор Олегу. который вздумал приезжать на новые адресы и караулить у двери подъезда. Одиннадцать. Я даже посчитала. Его хватило на одиннадцать приездов ко мне. С каждым разом я произносила все меньше слов, учась не реагировать на него, а в последний раз вручила подготовленные адвокатам документы на развод. Он помрачнел, когда догадался, что за папка попала ему в руки. продышался от злости и сорвал с пальца обручальное кольцо, которое щелчком отправил куда-то прочь. Вот и поговорили. С Ромой было легче. Он больше писал и просил разрешения приехать, поговорить наедине, встретить и помочь. Он предлагал столько помощи, что я переименовала его контакт в записной книжке. Вместо его имени я написала: "SOS", и это помогало. Я видела едкое наименование и не поддавалась на сладкие речи. Да, Рома не сделал мне ничего плохого, поэтому я не хотела ругаться с ним и грубить в лицо. Но я больше не могла отвечать ему взаимностью. Я запуталась. Была ли это взаимность когда-то? Что вообще происходило между нами троими? И куда нас приведёт в итоге? Мне не нравилось, какой я становлюсь рядом с ними. Ведь те моменты, что случились в чужом доме, не выкинешь из памяти, не сотрёшь и не перепишешь. Я банально оказалась не готова. Я ушла в работу, которая как раз спасла меня в прошлый раз, и день за днём возвращалась в отлаженную нормальную жизнь, которую смогла вернуть себе после исчезновения мужа. Я словно оступилась, но стиснула зубы и вновь нащупала верную тропинку. Становилось легче и словно ярче, когда ты перестаёшь грустить и скучать и вдруг замечаешь краски, которые приглушили свой свет на время. Я перешла в другой отдел и стала сопровождать сделки с недвижимостью. Случайно наткнулась в сети на институтскую подругу и выяснила, что мы живём в трёх автобусных остановках друг от друга. И так момент за моментом, как в копилку бросаешь маленькие радости, и вдруг понимаешь, что прошло. Слава богу, прошло. Пружина в груди расжалась, и ты вновь можешь дышать и даже искренне улыбаться. Вот только сегодня не до улыбок. только если глупых. Я поднимаю глаза на мастера и проклинаю себя за то, что являюсь представительницей глупых анекдотов. Я ни черта не понимаю, как и что устроено в машине, а слушаю речь работника автомастерской так, как обычно слушают песни рок-групп. Звучит угрожающе, по-мужски, брутально и ни черта не ясно. Я на что-то соглашаюсь и получаю кивок в сторону кассы. В среду заберёте. кидает парень в синем комбинезоне. Телефон мой у вас есть. Да я вас сам наберу, если что. Если что? Мне не нужно если что. Мне нужно назад мою машинку. Я иду к кассе и думаю о том, что надо было взять стажёра из финансового отдела. Всё-таки с мужчиной легче в таких делах. Они же даже между собой разговаривают иначе. Лесь. Глухой голос отдаётся в самом сердце. Я застываю на месте, но через пару секунд заставляю себя сдвинуться и обернуться на знакомый голос. На этот раз я не видела его 3 месяца. Это мелочь по сравнению с двумя годами, но я не могу спрятать нервную реакцию. Олег неотрывно смотрит на меня и пару раз прокручивает сотовый в ладони, тоже нервно. Привет. Киваю ему, вспоминаю, что меня воспитывали в детстве и учили манерам. Да, привет. Забираешь или отдаёшь? Он указывает ладонью на мой седан, который стоит неподалёку. Отдаю. Сказали что-то с мозгами. Я не договариваю, потому что Олег тут же направляется ко мне. Он ничуть не изменился, будто та одиннадцатая встреча была только вчера. На нём чёрный свитер и чёрные же брюки, его любимый цвет, который всегда подчёркивал его брутальную, почти свирепую красоту. Давай я ещё раз поговорю. бросает тон и указывает подбородком на мастера. Он: "Да, не надо, не беспокойся. Да я только уточню, а то тебе сейчас влупят двойной ценник". Он уходит и уже через мгновение тормозит прямо перед лицом паренька в комбинезоне. Я не слышу их разговор, но к кассе не иду, решив дождаться, к чему приведут уточнения бывшего мужа. В понедельник будет готово. Олег приходит с хорошей новостью. И где твой чек? Вот, я ещё не оплачивала. Давай мне. Нет, я сама. Он цокает языком и качает головой, словно ждал другой реакции. Конечно, сама, но там неправильная сумма, мастер ошибся. Сейчас подправит. Олег протягивает ладони, ждёт, когда я дам ему чек на оплату. Я сдаюсь и жду ещё минут 5, пока чек перебивает. Сумма волшебным образом уменьшается на треть. которую я оплачиваю в кассе под недовольный взгляд Олега. Но он не навязывает мне свой кошелёк, услышав моё нет с первого раза. Давай я подвезу тебя, предлагает он, когда мы выходим из мастерской. Я-то свою лошадку как раз забрал. А вдруг плохо починили? Я глупо шучу от нервов. В любом случае это безопаснее, чем на автобусе. Да и в такси сейчас берут кого угодно. Он поворачивается ко мне корпусом и заглядывает в лицо. Я только подвизу лесь.